Глава 17. В кабинете ожидал седой гном с моноклем в правом глазу. Зверей на стол! скомандовал он, указывая на обитый медью длинный предмет мебели, больше напоминающий лоток на ножках. Кира развела руками. Простите, сударь, котята маленькие, я не стала их брать сюда. Таким малышам тяжело сидеть в очереди. Гном недовольно посмотрел на нее сквозь монокль и едко сказал. «Интересно, и как же я должен выдать сертификаты безопасности магических зверей, если я их в глаза не видел, не осматривал и не имею данных для справки?» «Животные были похищены из городского магпитомника и подброшены мне. Думается, там у них есть все нужные сертификаты? Вот». Девушка протянула чиновнику захваченные с собой документы. «Я Лорета Данкур, детектив. Прибыла вчера в новую башню по личной просьбе префекта Вольфа». «Господин Тринолли, могу засвидетельствовать, что речь идет именно о тех котятах, которые пропали вчера ночью», — встал на защиту девушки капитан. «У них есть метки на кончиках ушей». «Но это же опаснейшие маг-звери», — нахмурился чиновник. «Вы должны их немедленно вернуть, госпожа. А вы, капитан, изолировать». «Поздно». Что вы хотите этим сказать? Котята уже открыли глаза. Волк рубил фразы и с каждым словом делал шаг вперед, заставляя гнума отступать. Они запечатлелись на госпожу Ларетто без ее намеренного участия, а воров сейчас ищет вся префектура новой башни. Обещаю, когда мы их найдем, то заставим ответить по всей строгости закона. Хорошо, я понял, буркнул Тринули, снял монокль, сердито протер и вставил обратно. Ваше ходатайство принято. Департамент не будет выдвигать иско накладывать штраф на госпожу Данкур. Я выпишу разрешение на содержание, а вы пока заполните вот этот бланк. Кира пробежала взглядом протянутую бумагу. Я такой-то, такой-то, полностью осознаю риски, связанные с воспитанием и содержанием маг-зверей и беру на себя всю материальную и социальную ответственность, связанную с их жизнедеятельностью. Не забудьте их клички вписать напомнил гном. От бумаги несло канцелярщиной и бюрократизмом. Кера вздохнула. Мир другой, а чиновники те же. Нагнувшись над столом, она быстро заполнила бланк и вернула три нули. Гном внимательно прочитал, крякнул и поставил печать. «Подождите», — проворчал он, «где-то у меня была брошюра по уходу за мантикорами. Думаю, вам пригодится». Следующие двадцать минут Кира и Вигард терпеливо ждали, пока гном найдет ту самую брошюру в ворохе папок, заваливших его стол и полки единственного стеллажа. «Тилли, вилли и дилли», — в полголоса проговорил капитан, заметив, какие клички она вписала в нужную графу. Девушка развела руками. Альтернативы были ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. «Мантикоры в наше время — огромная редкость», — Пробурчал гном себе под нос, не слишком-то торопясь. «В городском маг-питомнике это первый окот за последние 10 лет. И надо же такому случиться. Господа чиновники из Академии магии будут не рады, ведь они уже и прошение подали, чтобы им передали котят. А тут такая нелепость». Наконец, все бумаги были найдены. Скрывая вздох облегчения, Кира расписалась в толстенной амбарной книге. Выслушала заунывное. «За порчу чужого имущества и причинение вреда здоровью», — отвечает хозяин. И с тайной радостью покинула тоскливое местечко. Стоило им выйти на крыльцо и вдохнуть свежего воздуха, как девушка непроизвольно улыбнулась, а волк нахмурился. «Вы хотели осмотреть лабораторию, госпожа Донкур?» «Да». Продолжая улыбаться, Кира перевела взгляд с раскидистых деревьев на сурового капитана. «Это далеко?» «Почти рядом с домом профессора». Минут через 20 неспешной езды экипаж остановился напротив безликого здания, в ворота которого упиралась мощёная улица. Выйдя, Кира быстрым взглядом окинула белые стены, узкие окна, прикрытые металлическими ставнями и тройной ряд неглубоких противопожарных канавок. На несколько метров вокруг не было ни единого деревца. «Похоже, профессор Релион заботился о безопасности», отметила она, придерживая шляпку. Волк бросил на нее странный взгляд и подтвердил. «Департамент строительства новой башни не имел к нему претензий. Все правила функционирования маг-лабораторий соблюдены до последней буквы. Здание стоит на расстоянии от других, окружено рвом и газоном. Под мостками живет водный стихиаль» так что пожара можно не опасаться. Клеменс говорил, что пожара не было, припомнила Кира, хотя преступники побили все пробирки, испортили книги, смесь алхимических зелий и без возгорания очень опасная штука. Надеюсь, ваши люди заходили туда в защитных масках? Вигард покосился на Киру с долей уважения. Окно в кабинете профессора было разбито, так что кроме несколько резкого запаха нас ничего не беспокоило. Сказав это, капитан снял с двери печать и распахнул ее перед девушкой. Сначала они прошли сквозь слегка мерцающую паутину из длинных нитей и стеклянных бус. «Неплохая тут магическая завеса!» Буркнул волк, ёжась от неприятных ощущений. «Даже меня пробрало!» Кира небрежно смахнула с лица липкое прикосновение. «Насекомых отсекает?» — поинтересовалась она, изучая предбанник. «Или на магов тоже действуют?» «Я не маг». Капитан вслед за ней обвел помещение взглядом, но почувствовал. «А вы разве нет?» Девушка неопределенно пожала плечами. Спрашивать, что именно она должна была почувствовать, показалось опасным. Ведь для всех она простой человек без капли магии, и кто знает, может, сейчас опять сработал какой-то тайный метаморфский скилл, о котором она не знает. Надо будет Джинью расспросить, как только избавиться от навязчивого внимания капитана и одной ворчливой служанки. Небольшой тамбур перед входом в основной зал напомнил Кире лабораторию в родном институте. Нет, конечно, оборудование было другое, но смысл тот же. На полу медная корыта с бесцветным раствором, в углу вешалка с безразмерными балахонами для защиты одежды. Там же полочки, чтобы оставить мелочи из карманов или завтрак. Дальше столик для сумок и прочей клади. И, наконец, дверь в лабораторию. Солидная такая, украшенная вычурными знаками, кое-где подведенными красной и черной краской. На двери защита? Можете сказать, от чего? Кира повиновалась внезапному желанию и зарисовала их. — А Вот эти точно от огня, — ткнул отросшим когтем оборотень. Эти от дурного глаза, здесь комплекс от наводнения, урагана, болезней. В общем, от любой напасти, кивнула девушка. Интересно, как сами лаборанты проходили сюда, особенно с похмелья? Так пропуск же. Волк виновато улыбнулся и вынул из кармана две медные фитюльки на шнурках. Возьмите, леди, без этого защита не пустит. Кира молча натянула подвеску на шею, благодаря высшей силы за то, что не стала торопиться, а то осталось бы от нее кучка пепла на коврике. Или, как тут, борются с потенциальными похитителями секретов. «Хм...» — озвучила она пришедшую в голову мысль. «Раз защита не спепелила воров, значит, профессор их сам впустил. Возможно, принял за клиентов, а, возможно, он их знал лично». «Мы уже проверили обе версии, клиенты сюда не ходили, профессор был нелюдим, гостей принимал редко, чаще получал заказ по почте, вне дома не общался ни с кем, кроме своих ассистентов». «Но были же у него знакомые, коллеги из академии, например». «Да, мы их сразу допросили, у каждого есть алиби на тот день, ну и все они очень приличные существа, не замеченные ни в каких махинациях». «Ого», — отметила Кира. Обычно преступник именно тот, кто меньше всего вызывает подозрения. За дверью обнаружилось длинное помещение, выкрашенное в тусклый зеленый цвет. В центре стояли столы с каменными металлическими и деревянными крышками. На некоторых громоздились неизвестные кири-приборы, на других ровные ряды керамических чашек, накрытых каменными пластинками. Стеклянные емкости тоже были, но меньше. Видимо, стекло в этом мире достаточно дорого. Вдоль глухой стены тянулись шкафы с дверцами. Все были закрыты и аккуратно подписаны. Травы, кислоты, металлы. Растенки между окнами на противоположной стене украшали этажерки с книгами. Кира подошла, взглянула на корешки, справочник алхимика, травы и сборы, зелья для дома и прочее. Разбитые пробирки лежали на дальнем конце стола, о том, что почти упирался в очередную дверь, только приоткрытую. «Здесь ничего не трогали?» Кира строго взглянула на оборотня. «Дверь оставили открытой, как была?» «Нет», — волк нахмурился. «Кабинет пришлось обработать нейтрализующим порошком. Помощники профессора сказали, что там разлито слишком много опасных зелий, просто так оставить нельзя. Мы сняли отпечатки остаточных запахов и следов, а дверь после этого закрыли и заперли». Вигард не стал снимать с пояса оружие, лишь в один миг отрастил когти и клыки, отодвинул девушку в сторону и перешагнул порог. «Там никого нет» сообщила Кира, вставая на цыпочки и выглядывая из-за его плеча. «Осторожность не помешает!» Маленькая квадратная комнатка не больше 5 метров в длину была обставлена добротной деревянной мебелью, потемневшей от времени и отполированной до блеска. И меньше всего это место напоминало лабораторию, скорее рабочий кабинет, Об этом говорил и тяжелый дубовый стол, занимавший львиную ее часть, и глубокое кожаное кресло с лакированными подлокотниками. В кабинете, как и предупреждал Клеменс, царил полный разгром. Содержимое ящиков стола было перевернуто и разбросано. Все, что можно разорвать, разорвано, все, что можно сломать, сломано. Все, что можно разбить, разбито, включая окно. Под ногами хрустели осколки стекла и керамики, шуршала бумага. Кира покрутила головой с умным видом, обошла вокруг стола, подняла с пола бумажную папку, на которой темнел четкий след от мужского ботинка. «Скажите, капитан, я же могу ознакомиться с уликами, которые вы собрали?» «Разумеется, они все в префектуре». «Огу». Она отпихнула ногой стопку бумаг, под ней оказалась глубокая царапина, шедшая прямо к ножке стола. Девушка попыталась сдвинуть стол с места, но у нее ничего не вышло. «Похоже, профессор отчаянно сопротивлялся», — заключила она со вздохом. «Стол тяжелый, но даже его с места сдвинули и кресло вспороли». Указанный предмет сиротливо таращился в потолок, изрезанным в клочья сиденьем. «Здесь однозначно что-то искали и не нашли».